Глава двадцать Влад Залеский. Телефон своей громкой трелью вырывал из лап крепкого сна. Влад открыл глаза и сонно осмотрелся по сторонам. Суровое лицо светило едва заметная улыбка. Рядом спала Катя. Полный вожделения взгляд заскользил по чуть припухшим губам и выскользнувшему из-под одеяла нежному плечу. Она была потрясающе красива в своей непосредственности, бесхитростная и такая желанная Катя. Его Катя. Продолжая любоваться ею, Влад осторожно подтянул край одеяла, чтобы она не замерзла. Но противный мобильный продолжал звонить. Отогнав от себя приятные мысли Залезский, нащупал на прикроватной тумбе источник противного звука и посмотрел на экран. Гордеев. А время на часах, начало седьмого. Вот что ему не спится. Завел бы себе жену, пару детишек и перестал бы так маниакально заниматься бизнесом. «Влад, впусти меня». Уже 20 минут пытаюсь до тебя достучаться. Недовольно пробурчал Андрей. Что-то случилось? Да. Просто спустись и открой мне дверь. Катя заворочилась под одеялом, но не проснулась. Влад тихо встал и подошел к шкафу. Достал спортивный костюм и быстро оделся. Спустился вниз и открыл другу дверь. И что тебе не спится? Хмуро поинтересовался он. Заснешь тут. Буркнул Гордеев и принялся осматриваться в холле. Постой. «А фонтан что же, убрали совсем?» «Убрали. После взрыва ничего не осталось. Знаешь, он мне никогда не нравился. Оля, конечно, красивая, но увековечит себя в фонтане, даже для нее это слишком». Гордеев одобрительно хмыкнул и уверенно прошествовал в кухню-столовую. Влад засунул руки в карманы спортивной кофты и пошел за ним. «Так что заставило тебя приехать ко мне в такую рань?» «Ночью Артур пожаловал в наш клуб. Я так понимаю, чтобы выловить Марата. Выловил. Марат слился. А Козырев со своими головорезами устроил погром в клубе. Твои уж. А почему нам никто не сообщил? Потому что они держали в заложниках весь персонал. Охранников приковали наручниками к батарее и избили. Один в больнице, с сотрясением мозга. Второму прострелили руку. Управляющий смог позвонить мне только час назад, после того, как эти уроды устали веселиться за счет клуба и уехали, перехватив с собой самых лучших танцовщиц. То есть Артур возомнил себя хозяином на нашей территории? Зловещий взгляд карех глаз не предвещал ничего хорошего. Не просто взомнил. Он кричал об этом направо и налево. Сейчас вызову Владимира. В клубе усилим охрану. Артур и его подельников в клуб больше не пустят. Он там никто. Влад достал из кармана мобильный и набрал нужный номер. Вова, а ну давай сюда, ко мне двигай. Дело к тебе есть. Насчет клуба, да. Надо усилить охрану. Гордеев подошел к кофемашине и принялся делать себе кофе. «Папочка! Папа! Я маму потеряла!» В кухню забежала напуганная Владюша в пижаме и тапочках Корги. «Ой!» Увидев Гордеева, испугалась она. Гордеев завис с пустой чашкой в руке. Влад подхватил ее на руки. Шепнул, «Поищи в моей спальне, я немного занят», и поставил девочку обратно на пол. «А почему мама спала в твоей спальне?» Впилась с него настороженным взглядом карих глаз дочка. «Потому что ты уже выросла, и вам двое мало места в твоей кроватке». А, -а, «А, значит, я могу теперь укладывать в постель свои игрушки?» «Конечно». В карих глазках сверкнуло лукавство, и девочка убежала так же быстро, как и появилась. «Ты перевез их к себе? Поверить не могу». Ошеломленно уставился на друга Гордеев. Влад пожал плечами. «А почему бы и нет?» Теперь я понял, от чего взбесился Артур. Это все ты и твои шашни с его любимой Катей. Шашни? У нас не ребенок. Гордеев возмущенно покачал головой и включил кофемашину. Ребенок или нет, а Катя ему нравилось не меньше, чем тебе. Он ее не получит. В любом случае, Артур переступил черту. Начнется война. Не начнется, покажив его отец. Гордеев криво усмехнулся. Начнется, Влад. И всунул ему короткое сообщение от абонента, Лерочка. «Сегодня ночью умер мой свекор. Не путался бы ты с Лерой?» Нахмурился Залесский. «Кто бы говорил? Теперь Артур совсем с катушек сорвется. Пока он растерян и подавлен. Самое время показать, кто хозяин в панораме и городе. Пусть попробует приблизиться к нашему клубу еще раз. Никакие друзья с пистолетами не помогут. Я об этом позабочусь. Где Марат?» «Я не знаю. После того, что произошло вчера, Артур не получит свою долю». Зелинский усмехнулся и подошел к кофемашине. «Все верно. Надо срочно найти номер телефона той симпатичной журналистки с канала «Новостей», что в начале лета делала рекламу нашему клубу. Зачем? Если Кузырев-старший умер, завтра устроят пышные похороны, которые будет освещать местный канал. Заплатим журналистам и следом пустим в эфир криминальный сюжет про Артура и его развлечения в ночном клубе. Камеры же работали». Несколько камер они вырубили, но одна осталась. Отлично. Покажем городу лицо наследника миллионов. Отцовские партнеры сто раз подумают, прежде чем начнут вести бизнес с таким человеком. Но надо торопиться. Похороны, скорее всего, будут завтра, а нам еще стряпать душещипательный сюжет. Гордеев достал свой мобильный и начал листать список контактов. «Ты не хочешь пригласить меня на завтрак?» Вудив нужный номер телефона, потянулся к холодильнику он. Хочешь завтрак? Готовь его сам. Персонал получил расчет, мы пока живем без помощников. А я отнесу кофе в постель одной красивой девушке. Она же еще спит. Вряд ли. Если ее обнаружила Владюша, сну конец. Влад быстро приготовил кофе и достал из холодильника купленные накануне пирожные со взбитыми сливками. Поставил на поднос расписанный в восточном стиле чашку и блюдце, выложил на красивое блюдо из того же набора несколько пирожных, поставил сахарницу с колотым коричневым сахаром и не забыл про салфетки. Сэндвичи на всех делать? Гордеев открыл холодильник и достал ветчину с сыром. Ребенку сделай с курицей. Предупредительно поднял вверх указательный палец Влад. «Но прежде чем начнешь уничтожать запасы в моем холодильнике, позвони журналистке. Как же ее звали?» «Вспомнил. Ксюша». Он подхватил поднос с угощениями и понес его на второй этаж. Катя уже проснулась и успела надеть один из халатов, который нашла в шкафу у Влада. Черный, с красивыми золотистыми узорами, он подчеркивал ее хрупкость и нежность. Дочка устроилась здесь же, на широкой кровати, весело болтала ножками. «Ага, мои девочки проснулись». Влад хитро подмигнул Кате и поставил поднос с пирожными и кофе на прикроватную тумбу подошел к окну и раздвинул плотные гардины. В комнату ворвался яркий солнечный свет. «Пироженка!» Восхитилась дочка и потянулась к угощению. Едва успела выхватить халат из шкафа, как в комнату ворвалось торнадо по имени Влада. Шепнула Катя и смущенно улыбнулась. Он скользнул по ней жадным взглядом и усмехнулся. «Черный тебе к лицу. Надо будет подарить тебе какой-нибудь красивый комплект». «Комплект?» «Влада, ты ведь еще не завтракала!» Спохватилась Катя и с укоризной взглянула на дочь, которая набила рот пирожным и умудрилась перепачкаться взбитыми сливками. Корие глазки вспыхнули испугом. «Я думал, это завтрак». «Отстань от нее». Влад сел рядом с Катей и привлек ее к себе. «Если она ест, значит выздоравливает. Но в пирожном столько сахара. Кто будет водить ее к стоматологу? Она вопит как ненормальная. Ее в прошлый поход две медсестры едва удержали в кресле». «И что?» Если ребенок хочет пирожное, что у там плохого? Я не понимаю. Лучше выпей глоток кофе». Он подхватил с подноса чашку с ароматным напитком и подал Кате. «Ммм, какой аромат». Она пригубила кофе и улыбнулась. Влад перехватил ее взгляд и поймал себя на мысли, что это самое лучшее утро в его угрюмой жизни. С перепачкавшейся взбитыми сливками дочкой, ярким осенним солнышком и нежно улыбающейся Катей в черном мужском халате. Только Артура передавим». Мелькнула мрачная мысль. «А кто к нам приехал?» С любопытством посмотрела на него Катя. «Андрей, с клубом беда. Артур вчера устроил там разгром». Отмахнулся леский В серых глазах мелькнул страх. «И что теперь будет?» «Да ничего не будет. Арестуют твоего босса за разбойное нападение. А там еще несколько статей пришьют. Пусть головой думает, прежде чем на чужую территорию врываться». «Ну разве отец не позаботится о том, чтобы сына поскорее выпустили?» «Его отец сегодня ночью умер. Все права наследования принадлежат Артуру. Но пока не пройдет шесть месяцев, он не имеет права распоряжаться имуществом отца». Ох! Катя растерянно сжала в руках красивую чашку с ароматным кофе. «Да не волнуйся ты так». Приобнял ее за плечи Влад. «Давайте, одевайтесь. И добро пожаловать в столовую». Андрей взялся готовить на всех завтрак. Я пока пойду ему помогать, как раз познакомитесь». Катя отпила еще один глоток кофе, осторожно поставила чашку обратно на поднос и поманила Владюшу за собой. «Прежде чем одеваться, надо отмыть нашу дочку от крема». Влад усмехнулся. «Давай, принцесса, иди с мамой в ванную. Пусть она тебя приведет в порядок». Владюша смущенно улыбнулась и засеменила за матерью следом. Влад забрал полупустой поднос и отправился на первый этаж.